Этому-то царю пришлось стоять в потоке самых важных внутренних и внешних движений. Разносторонние отношения, старинные и недавние, шведские, польские, крымские, турецкие, западнорусские, социальные, церковные, как нарочно в это царствование обострились, встретились и перепутались, превратились в неотложные вопросы и требовали решения, не соблюдая своей исторической очереди. И над всеми ними, как общий ключ к их решению, стоял основной вопрос. Оставаться ли верным родной старине или брать уроки у чужих? Царь Алексей разрешил этот вопрос по-своему. Чтобы не выбирать между стариной и новшествами, он не разрывал с первой и не отворачивался от последних. Привычки... Родственные и другие отношения привязывали его к стародумам. Нужды государства, отзывчивость на все хорошее, личное сочувствия тянули его на сторону умных и энергических людей, которые во имя народного блага хотели вести дела не по-старому. Царь и не мешал этим новаторам, даже поддерживал их, но только до первого раздумья, до первого энергичного возражения со стороны стародумов. Увлекаемый новыми веяниями, царь во многом отступал от старозаветного порядка жизни, ездил в немецкой карете, брал с собой жену на охоту, водил ее и детей на иноземную потеху, комедийные действа с музыкой и танцами, поил допья на и духовника на вечерних пирушках, причем немчин в трубы трубил и в органы играл, дал детям учителя, западнорусского русского ученого-монаха, который повел преподавание дальше часа слова Псалдыря и Актоиха, учился царевича языкам латинскому и польскому. Но царь Алексей не мог стать во главе нового движения и дать ему определенные направления, отыскать нужных для того людей, указать им пути и приемы действия. Он был не прочь срывать цветки иноземной культуры, но не хотел марать рук в черной работе ее посева на русской почве. Несмотря, однако, на свой пассивный характер, на свое добродушно-нерешительное отношение к вопросам времени, царь Алексей много помог успеху преобразовательного движения. Своими часто беспорядочными и непоследовательными порывами к новому и своим умением все сглаживать и улаживать, он приручил пугливую русскую мысль к влияниям, шедшим с чужой стороны. Он не дал руководящих идей для реформы, но помог выступить первым реформаторам с их идеями, дал им возможность почувствовать себя свободно, проявить свои силы и открыл им довольно просторную дорогу для деятельности. Не дал ни плана, ни направления преобразованием, но создал преобразовательное настроение. Мы познакомимся с одним из таких дельцов преобразовательного направления – Притом с одним из ближайших сотрудников царя Алексея, как будто похожим на него по основным чертам своего характера, и однако ж, какая разница в их подборе, общем складе и проявлении сходных свойств.